поэтому высокая богатая индивидуальность а в особенности широкий ум означают счастливейший удел на земле как бы мало блеска в нем ни было поистине мудрым было изречение девятнадцатилетней королевы шведской христины о декарте известным ей по устным рассказам да по одному из его произведений и жившему уже двадцать лет в полном уединении в голландии.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 жертвовать покоем, досугом и независимостью целиком или в большей части ради блеска, чина, роскоши, почета или чести. Так, однако, поступал Гёте. Меня же мой гений решительно влек в другом направлении. Приведенное здесь истина, гласящая, что источник счастья берет свое начало в самом человеке, находит подтверждение в верном замечании Аристотеля,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 состоит в упражнении своих способностей работами, могущими дать известный результат.